глава 8 день предстоял весьма насыщенный илья решил собрать пожертвования со всех жителей города всего по одной тысяче эссенции что немного на то чтобы устроить праздник платили даже поставщики ресурсов чтобы на них потом кос не смотрели но объем работ предстоял большой так что достаточно много странников даже парочка претендентов решили помочь ему в приготовлениях остальные же направились на стены города А меня, как и еще некоторых героев битвы, попросили сделать дело дня сжечь чертовы трубы, пока зараза не начала расползаться. Оставалось всего менее суток, а перед этим толкнуть речь. В чем в чем? в этом я был не мостак, но после того, как Элеонора отказалась, как и тот Макмолни, который не захотел в итоге вступать в мой отряд, сославшись на то, что сам хочет организовать свой, меня просто заставили выступить, принудительно включив имя в список. Я этому был крайне не рад, но куда деваться? Всего в этом списке было пять претендентов. Кто бы мог подумать, правда? Первым должен был выступить Латий. Я даже примерно представлял, о чем этот рыцарь чести будет болтать. Следом за ним был какой-то маг огня по прозвищу, он решил имени называть Спарк. Что у него было в голове, я так понять и не смог. Глаза шальные, а лицо полно хладнокровия. Странное противоречие. Третья должна была быть Лиза. Но я почему-то был не уверен, что она успеет подойти вовремя. Как только она согласилась, она куда-то пропала, причем основательно, и я не уверен, сможет ли она вообще сказать что-то толковое, особенно после того, как у нее погибла близкая подруга. В четвертом должен был выступить какой-то гном, причем это был не Борис, чему я был удивлен. Этот коротышка с черными как уголь волосами и бородой был облачен в самые дерьмовые кожаные доспехи, как и я, впрочем, которые были даны ему на старте. Вот зато его секира внушала уважение. уверен, что он для своей комплекции нереально крут. Либо очень часто подыхает. Я-то выкручиваюсь с помощью магии, а этот, даже не знаю как. Последним и, как понятно, заключительным был я. Стоило мне узнать о том, что не отверчусь, начал продумывать свою речь. Хотелось уйти от этой ответственности, но не вышло. Как и придумать хоть что-то толковое. И думал я все время, вообще каждое мгновение, так что не особо слушал, что говорили остальные, даже вовремя подоспевшая Лиза. «Этот день!» — посмотрел я на гору трупов и всех лежащих урдов рядом с ней. Две мелкие не было видно из-за круглой стены. Стал знаменательным для нас. Да, я видел, как многие возмущались после битвы, что приходилось заниматься, скажем так, уборкой. Да, я видел недовольство в сторону защитников, что не вышло так, как было положено, что пришлось сдавать улицу за улицей. Слушающие, как перед трибуной, которую сколотили наспех. как и несколько сотен лавок перед ней, так и на стенах, недовольно начали переглядываться. «Но мы справились. Все вместе. Мы начинали на стенах», — показала рукой на то место, где стоял сам, а «закончили в самом центре города». Сразу перевёл я руку за спины слушающим. «У нас был чёткий план, и мы ему следовали. Да, не всё шло так, как хотелось, но на то и есть план. Да, не умею я речь толкать», — усмехнулся я. «В общем, я видел настоящее геройство». Видел, как фермеры, коих тут немало, бросались остервенело в бой, как они с вилами, тяпками, топорами, кто с чем, накидывались на противника и уничтожали его. Убивали, защищали то, что хотели защитить. Видел страх в глазах всех защитников. Никто не хотел умирать, все хотели продолжать дышать. Но они сражались, как раз за право дышать под этим небом, даже если оно всем нам не родное. Я видел, как стойко сдерживали натиск воины, как хитрили убийцы. как метко стреляли лучники, как самоотверженно, полностью иссушая себя, атаковали противника маги. Я видел все это, видел в ваших глазах, и за это хочу сказать спасибо. Спасибо, что, услышав звон колокола, вы начали готовить оборону, за то, что не начали устраивать панику, что действовали не как безумная толпа, а как единый механизм, способный перемолоть любую военную машину. Спасибо вам за это. Как я стоял, так и поклонился. не отрывая взгляда от первой линии слушателей, которые улыбались в виде это, но не насмешливо, а искренне. А потом выпрямился и продолжил. «А еще я видел, как все мы страдали, как все мы умирали. Кто-то пару раз, а кто-то несколько десятков. Думаю, что тут найдется даже тот, у кого число смертей могло и за сотню перевалить. Хотя... Это же какой запас эссенции надо иметь?» усмехнулся я. И мою усмешку поддержали многие. «Но... не все сегодня присутствуют рядом с нами. не все смогли вернуться из царства тени. Кто-то сражался наравне с нами, кто-то бросился в атаку в самый последний момент. Кому-то просто не повезло, и он стал жертвой обстрела противника. Не все они стоят сейчас здесь, рядом с нами. И этот день по праву принадлежит не только нам, но и им. Костры сегодня будут гореть не для потехи, а как символ того, что они помогли нам жить. Предлагаю почтить их память минуты молчания». «Выразить надежду, что по ту сторону мы сможем с ними поговорить и отблагодарить». И никто не стал говорить что-то против, никто не стал перечить. Первым встал какой-то орк, положив раскрытую ладонь на грудь. Потом встала рядом с ним орчанка, явно его подруга. Потом поднялся какой-то гном, затем темный эльф, затем полурослик. И так далее. Все стали подниматься на ноги и повторять жест орка. «Я уже стоял, но я тоже решил приложить руку к груди». И именно в этот момент, словно подгадал заранее, Спарк создал несколько огненных шаров и по очереди метнул в стороны гор трупов. Пламя разгорелось мгновенно, а ветер, который специально подняли несколько магов, дал этому огню набрать невообразимую силу. Но и вместе с этим дым от пожарищ направили в сторону леса, чтобы в городе не было смога и можно было спокойно дышать. Самое долгое возле костров простояли около 30 минут, после чего начали расходиться. Кто-то решил присоединиться к празднеству позже, кто-то сразу направился на центральную площадь, а кто-то, как и я, продолжал наблюдать за пламенем. У каждого в голове были свои мысли. Я же думал о том, что всё это по моей вине, что из-за этого эти чёртовы демоны напали на нас так рано, что мы могли бы подготовиться получше. Но сделанного не воротить, как говорила моя бабушка. Теперь мне предстоит жить с этим. «Эй!» Я услышал знакомый бас. «Рогатый! чем встал, как вкопанный? А ну, давай на площадь! Там, говорят, даже какие-то конкурсы будут! Даже пивной будет! Ха-ха-ха-ха!» я смотрю, последнему ты рад больше всего!» — удовлетворенно хмыкнул я, повернувшись в сторону рыжего гнома. «Ты сам, как после битвы, отошел?» «Я-то!» — хмыкнул главный рудокоп и будущий кузнец. «Да я бы этим уродом еще несколько десятков раз задницу натер бы!» Тем более, что мне осталось только наведаться в здании администрации, чтобы стать, наконец, претендентом. Гномам нужен всего сорок первый уровень. У нас не учитываются спиритические способности. — Это славно, — улыбнулся я. — Сможешь дальше развиваться, помогать нам в развитии. Главное, нос не задирай. А то буду так же, как и ты, речь толкать. — Бррррр, — поежился наигранно гном. — Ну да ладно. Ты это, давай, не серчай, я потопал. Скажу остальным, что ты скоро подойдешь. И попробуй только не подойди, лично тебе тумаков пропишу». Я постоял около огромных кострищ еще минут двадцать. Ведь демонов напомнил мне про маленький очень важный нюанс. В битве пропала полководец соблазна, которая так и не объявилась после того, как показалась в самом начале. Искать ее бесполезно, я больше чем уверен, но она может быть где угодно, а могла и отступить в тот же день, стоило начаться битве. Насколько я знаю, Часть странников и несколько претендентов уже стоят дозором в крепости. И если бы что-то произошло, мы бы узнали. Я на это надеюсь. Во время собрания перед битвой было решено, что если выстоим, то надо будет создать систему предупредительных огней, которые будут загораться один за другим в случае опасности со стороны крепости. Это даст возможность подготовиться и заблаговременно выслать воинов на подмогу защитникам крепости. Но даже они, те, кто уже дежурил там, не видели следов полководца соблазна. Нигде не было ни следа от того, чтобы где-то мог присутствовать хоть один демон. Но это меня ни хрена не успокаивало, наоборот, ещё больше заставляло сомневаться. И демоны меня поддерживали. «Хрен с ним пока», — шумно выдохнул я, потеряв свой затылок. «Надо к остальным присоединяться». В городе уже вовсю веселились, даже играли музыкальные инструменты. Правда, не в лад друг с другом, да и в разных частях как площади, так и города в целом. Но они играли. давали людям повод пойти в пляс, радоваться жизни и все такое. Я же странился этого, просто встал в тенечке, предварительно схватив какой-то напиток и тихо наблюдая за всеми, медленно попивал его. Несколько раз видел Лизу. Она явно решила оторваться по полной, скрыть всю грусть и боль утраты за играми, соревнованиями, спорами, беседами и даже пару раз мордобоями. Один раз она устроила этот мордобой сама, что меня сильно удивило. Вроде тихая и мирная, а тут такое. хотя голову от произошедшего может сорвать у каждого. Сам себе порой удивляюсь, почему такой спокойный и так просто принял то, что произошло пару дней назад. Борис, хитрый рыжий хрен, как и обещал, решил организовать и сам участвовать в конкурсе на то, кто больше всего выпьет так называемого пива. Только пива не было, была какая-то непонятная брага. Тут еще не было нормальных технологий, чтобы настоящее пиво производить. Но все же конкурс был. И что меня поразило... Собрались вообще все гномы нашего города на нем. Несколько человек, пара орков, даже пять, чтоб их эльфов. Вот кто кто, а вот про них я вообще не думал. Обычно те, кто играют за них, утонченные педанты, которые не опускаются до такого уровня, либо пытаются под них косить. А тут, ба, сразу столько исключений из правил. Матрица где-то дала сбой. Но больше всего я разглядывал, как украсили руины и недострой нашего прекрасного города. Множество полевых цветов, букеты, украшения, даже краски смогли сделать. Я только не совсем понял, как, но и вникать не хотел. Просто смотрел на всю красоту. Пару раз ко мне подходили и просили присоединиться. Это были в основном незнакомые мне люди, орки, гномы, полурослики, ну и так далее. Тут множество раз, но я вежливо каждый раз отказывался, с каждым разом теряя всё больше и больше терпения. Хотелось взорваться, но атмосфера праздника быстро остужала мою горячую голову. Но один раз ко мне подошли два брата, Грольм и Грольк. «Эй, мужик!» — уже порядком надравшийся Грольм, коваляя и петляя, подошел ко мне. «А ты чего тут один?» «Ты выкладывался не меньше осталь... Э... остальных». «Да, если не больше», — поддержал его Грольк. «За десятерых сражался!» — раскинул он резко руки в стороны. «Демонов только так крошил! Вообще, мужик, во!» — показал он большой палец, направив в мою сторону. — Без обид, я просто не люблю быть на массовых мероприятиях, — улыбнулся вежливо я. — Была бы моя воля, я бы давно свалил спать. Глянул на ночное, как всегда затянутые облаками небо. Но даже возле моего дома кто-то празднует и пьянствует. — Какой-то ты скучный, — первым высказался Грольк. — Душный. — Просто он нелюдимый, — прищурился Грольм. — Хотя лидер отряда и неплохой воин, хотя у каждого свои заскоки. И не душный он, просто не любит толпу. «Понимаю. Был у меня один знакомый на работе. Хрен с ним. Короче, пошли дальше гулять. Там сейчас конкурс на метание топоров будет». «Не убить столько никого», — усмехнулся я. Еще минут двадцать я наблюдал за тем, как трезвые и не очень странники и претенденты пытались попасть в центр доски, на которой нарисовали мишень кривым, ржавым и тупым топором. Было даже как-то забавно за этим наблюдать. Были там не только эти два орка». Лиза тоже пыталась попасть, но не вышла. Попала обратной стороной, рукоятью. Был и Латий, который тоже попал рукоятью, но пробил ею доску. Он тут же потребовал награды, но был быстро послан нахер, так как требовалось попасть лезвием. Хотелось и мне поучаствовать, но я сдержал эти порывы. А потом всё постепенно начало стихать. Люди начали засыпать на столах, за столами, под столами, ну и так далее. Оторвались, в общем, по полной. Не мне судить. была бы моя воля, так же себя бы вел. В итоге я развернулся и направился в сторону все еще полыхающего пламени. Столько трупов быстро не сгорят. И мне было интересно, сколько там еще будут гореть тела. Но и заодно, может, в какой башне пристроюсь и посплю. По крайней мере, я на это надеялся. Если там будет не занято кем-то, а то будет неловко. Забравшись на стену, заметил Элеонору. Она стояла почти на самом краю, временами крутя в своей руке свой маленький... Но опасный, как я это выяснил, в битвах рядом с ней клинок. Она смотрела на него какими-то мёртвыми глазами, а потом переводила взгляд на костры, которые отражались в глубине её души. Знаешь. Она боковым зрением сто процентов заметила, что я подошёл сюда. Во время битвы я всё думала. А почему мы сюда попали? Почему мёртвый мир? Почему столько препятствий и трудностей на нашем пути встречается? И этим вопросом часто задаюсь, пожалуй, плечами, встав рядом с ней. но ответа так и не нашел. «А может...» — нахмурилась она. «Все потому, что нас к чему-то готовят? Нас реально заставляют чувствовать боль. Заставляют учиться чему-то новому. Заставляют выживать в этом чертовом мире. И он никогда не станет безопасным, как бы мы ни старались. Монстры бесконечны. А как показала практика, мы — конечны. Не все возвращаются». «А помнишь тот импульс?» — нахмурился тоже. вспоминая, как я и несколько лесорубов, недалеко от которых я тогда шёл, загнулись в приступах непонятной боли, которые мы испытали примерно через 3-4 дня после нашего появления тут. «Как такое забыть?» — спокойно ответила она. «Тогда мне показалось, что что-то произошло с сервером, не виртуальным, а материальным. Это меня смутило. Но больше всего смущает тот факт, что испытания проходят под землёй. Если я правильно посчитала, то примерно на глубине метров восемьдесят, если не сто. Это неплохое такое бомбоубежище. «А если учитывать, что сверху ещё здания, которые тоже загасят часть удара», продолжил я её мысль, «то всё это навевает не самые приятные мысли». «Именно так», — кивнула она. «Но у меня никаких доказательств нет. И это может быть просто игра уставшего от всего происходящего мозга. Хочется спать, но...» Повернула она совсем чуть-чуть голову в сторону города. Пока не утихнут. Уснуть не смогу. У меня такая же беда. Кивнул я. Но думаю, можно переночевать в одной из башен. Стены толстые, большую часть звуков должны глушить. Так что я, пожалуй, пойду. А то тут, по всей видимости, трупом еще гореть и гореть. Часа три точно еще будут. Кивнула девушка, швырнув тут же огненный шар в пламя, явно для того, чтобы поддерживать его. А я пока. помогу ему держаться. твой кстати костер догорел точнее кучка трупов, которая в основном благодаря твоим клинкам появилась. там всего пара сотен было, пожала плечами и ни одного урда а тут посмотрел я на гору частично трупов частично обугленных скелетов, а также на уже сгоревшие тела огромных демонов. Их было достаточно много. Еще минут пять мы поболтали, но достаточно быстро разговор сошел на нет. Сказывалась и общая усталость и особенности наших характеров. Так что я медленно побрел по стене, пока не нашел целый спуск на более низкий ярус башни, где расстелил свой плащ и улегся на него. По крайней мере, ветра не будет, и не слышно так сильно то, что на улице. Можно и поспать.